А потом ведьмак в два прыжка приблизился к стене, совершенно гладкой и неприступной на вид, оттолкнулся, взвился в воздух и, как паук, прилепился к ней на высоте добрых двух метров, потом медленно пополз вверх, снова напомнив большого пыльного паука. Вплотную подобравшись к колючей проволоке наверху, одной рукой Геральт схватился за кромку стены, второй принялся что-то делать с проволокой. Изумленные, орк и кобальт, затаив дыхание, наблюдали за его действиями из джипа. Ни один, ни второй так и не поняли, каким образом ведьмак сумел приподнять проволоку и подлезть под нее. Но спустя минуту он сделал это и спрыгнул со стены на противоположную сторону, на территорию завода. — Дела, — протянул сход развалыч. — Ладно, поехали на базар, за жратвой. «Ты думаешь, ему помогать?» — спросил семён Березка. «Думаю», — подтвердил Кобальт. «Что-то мне подсказывает, помочь нужно». «Как скажешь», — кивнул Орк и вывернул руль. В отсутствие Ведьмака хортится слушалась его весьма охотно. На базар, так на базар, раз уж на вокзал вчера приехать не довелось. Как Геральт и ожидал, внешняя стена, ограждающая территорию завода, была не единственной. Он приземлился на трехметровую вспаханную полосу, и предстояло еще преодолеть научно-техническую систему – паутину колючей проволоки, снабженную датчиками и сигнализаторами. За день такую, и в ближайшей караулке заверещит тревожный сигнал, замигает лампочка. Кто может среагировать на подобный сигнал? Геральту даже думать не хотелось. Да не входило в его планы громогласно оповещать всех обитателей завода о своем присутствии. Ни живых, ни чудовищ. Геральт ведь прекрасно знал, чудовища крайне редко рождаются без помощи живых. Тварь, которая выбралась за территорию завода и порезвилась в окрестных кварталах, не могла возникнуть сама собой. Кто-то разбудил технологическую линию, кто-то сумел наладить доставку сырья и материалов, из которых родилась машина-разрушитель, кто-то инициировал программу обкатки и испытаний, и этот кто-то в данный момент ожидает, пока тварь не завершит доводку новеньких узлов до боевого состояния. Знал Геральт и то, что на больших заводах зачастую обитает некий контингент живых, которые никогда не выходят наружу в город. Эдакий замкнутый клан которому наплевать на жизнь за пределами заводских стен, сон сонмеща анархистов и беспредельщиков. Законы здесь свои, а точнее свое особое беззаконие. Большой Киев с этим поделать ничего не мог и повлиять на внутризаводской уклад тоже не мог. Помимо кланов-затворников, большие заводы всегда привлекали живых техников всех мастей от умудренных столетиями эльфов до шалопаев людей, едва успевших постичь формулу другую. Долгожители изучали тайны заводов долго и кропотливо, поденки люди старались хапнуть сразу и побольше. Лучшие результаты оказывались у первых. Но бывало и случайному, краткоживущему порой удавалось выведать какие-нибудь интересности, и тогда у счастливчика оставалась одна задача – побыстрее унести ноги с территории, пока до странности полноинформированные боевики клана – Онного счастливчика не привязали к трубам в первом попавшемся цехе и не изрезали ножами до состояния шаурмы. Удача чаще улыбалась боевикам, сия капризная дама вообще чаще улыбается тем, кто лучше информирован. За информацией Геральт и решил поохотиться, но без фанатизма, с оглядкой. Приблизившись к натянутой колючке, он некоторое время изучал это мудрое заграждение, потом пошастал туда-сюда от столбика к столбику и пришел к выводу, что в состоянии преодолеть его, ничего не перерезая и не перекусывая. Ведьмак был не единственным, кто проникал здесь на территорию. У одного из столбиков виднелись явные следы подкопа, неглубокого, сантиметров тридцать всего, но подлезть под проволоку уже можно. Очень странно, поскольку никаких следов на вспаханной полосе между стеной и колючкой не виделось и в Геральд задумался. Либо полосу рыхлит безмозглая и потому беспечная машина, либо это ловушка. Лесть, не лезть», — подумал Геральт отрешенно. «Что подскажешь, внутренний советчик?» Внутренний советчик молчал, без эмоций, неодобрительно, не скептически, просто молчал. «Нет», — решил геральд спустя минуту, — «здесь не полезу. Халявно как-то, раз — и сразу дыра в периметре. Да и задание я пока не получил, и с предлоплатой никак, чего зря рисковать шеей». Повернувшись, геральд зашагал прочь от заманчивого подкопчика вдоль забора. Он старался держаться к забору поближе все же менее заметен будет издалека, да и следы на полосе явственнее видны по центру. Миновав десятка два столбиков, он выбрал подходящий с более или менее плоской и не слишком увитой колючим железом макушкой. Нашарил в шмотнике металлическую рукавицу и особым образом стукнул ботинком о ботинок. Из подошвы правого, опорное правое, выщелкнулся короткий металлический стержень.